Интерлюдия седьмая. Артем Борисович, вы просили сообщить по поводу Линды Краус, когда состояние ее теневого тела дойдет до первой точки необратимого разрушения. Светлана буквально с порога взяла шеф в оборот, едва не обменялись дежурными утренними приветствиями. Что, дозрела наша пленница, наконец, потер руки Артем Борисович, подходя к стойке администратора. Да, запасы свободных очков развития у нее иссякли еще неделю назад. Далее за три дня хаосистская обилка сожрала пять крайних уровней и сегодня ночью понизила теневое тело до ключевого семидесятого. В принципе, до точки необратимого разрушения у нее в запасе еще примерно сутки, но вы просили сообщить, как только Светочка ты все правильно сделала, поспешил заверить сотрудницу начальник. «Кто у нас сегодня на первом-то дежурит?» «Терминатор. Отстреливая твари из крыши, он во вчерашнем прорыве куда меньше остальных ребят умаялся и сам вызвался на внеочередное дежурство». «Вот и прекрасно», — хмыкнул в усы Артём Борисович. «Мне как раз с Борисом переговорить нужно. Открывай, детка, портал на первый пост». «Уже сделано». «Умничка» артем борисович кивнул администратору и направился к открывшемуся в одном из угловых зеркал виду на залитую солнечным светом розовую поляну с одиноко возвышающейся по центру грибовидной башней ух нормально у тебя тут кондиционер морозит невольно поежился начальник шагнув в открытую дежурным дверь башни и оказавшись после палящего зноя теневой параллели в натуральном холодильнике простыть не боишься «Не-а», хмыкнул спустившийся со смотровой площадки терминатор, пожимая протянутую руку начальника. «Я ж тут редко бываю, а после тамошнего ада», — он махнул рукой вверх, — «на минутку-другую остудиться, заскочить это самое оно». «Ну-ну, как периметр-то?» — для проформы поинтересовался начальник. «Все спокойно, шеф», — пожал плечами терминатор. «Вот и славно. Пошли, Борис, проводишь меня к нашей пленнице». «Без проблем», — кивнул терминатор и, развернувшись, первым зашагал вниз по лестнице, спускаясь к подвальным камерам. «У тебя дежурство до скольких?» — продолжил на ходу разговор начальник. «До девяти, как положено», — откликнулся терминатор. «Значит, через четверть часа сменишься. Планирую». «Не уверен, что с пленницей успею так быстро договориться». Ты вот что, Борис, домой сразу не уезжай, в офисе задержись и обязательно меня дождись. Мне посоветоваться с тобой нужно по одному архиважному вопросу. Как скажешь, Артем Борисович? За неспешной беседой они незаметно спустились вниз и добрели до нужной стальной двери. Дежурный открыл ее здоровенным старинным ключом, висящим с полудюжиной собратьев в добытой из кармана связки. Как закончу, постучу. «Если к тому времени в офис сбежишь, сменщика не забудь предупредить». «Разумеется, шеф». Артем Борисович шагнул в распахнутую терминатором дверь. Из глубины подземелья ему навстречу тут же пахнуло смрадом давно немытого тела. За спиной лязгнула захлопнутая дверь и защелкал оборотами ключа запираемый замок. Отрезанная от коридорного освещения темница снова погрузилась в непроглядную тьму, Но с этой неприятностью Артем Борисович управился на раз, просто вытащив из бокового кармана пиджака светодиодную беспроводную лампу-переноску. Включил ее и установил у порога на полу. «Ого! Какие люди снизошли до меня!» Раздалось скрипучее кряхтение, среагировавший на яркий свет старухи в рваном рубище, пластом лежащий прямо на голых досках грубо сколоченных деревянных нар. Узнать красотку Линду в этой седовласой изнуренной бомжихе сейчас было практически невозможно. Однако это была хаосистка Краус собственной персоной, без всяких пыток, превратившаяся в развалину старуху после всего одного месяца заточения в лютом подземелье порядочников. Все соки из пленницы выпила теневая параллель, частью которой являлась эта подземная камера. «Своя среда?» Теневое умение хаосистов, позволяющее им бесконечно долго находиться на теневой параллели без опасения истощения кэп и последующего схлопывания тела, здесь в темнице порядочников играло с пленниками злую шутку, потому как за каждый час активации своей среды с кольца хаосиста списывалось по три очка теневого развития. Если в обычном рейде по теневой локации это несерьезная для опытного ясновидящего потеря, С компенсировалась за счет истребления тварей или исполнения системных заданий, то в изолированной камере пополнить запасы очков развития было негде. и Ежечасный теневой сбор превращался в мучительную пытку, медленно, но верно подтачивающую монолит теневого тела ясновидящего. К примеру, за день сумма сбора за свою среду набегала до внушительной величины – 72 очка теневого развития. Соответственно, за неделю плена сбор теневой параллели с пленника возрастал до 504 очков. И каков бы ни был запас свободных очков теневого развития у бедняги-хаосиста, однажды он полностью истощался. У Линды этот предел наступил неделю назад. Дальше для оплаты продолжающегося теневого сбора кольцо начинало сбрасывать набранные уровни теневого тела, вручая за каждое положенное количество очков теневого развития, но и отдавая, соответственно, внушительное число теневых бонусов, без запаса которых происходит автоматическое списание их с параметров, начиная с верхнего. Проще говоря, у бедняги ясновидящего с потерей уровней начинает катастрофически проседать в первую очередь сила, Молодое крепкое тело стремительно дряхлеет, и пленник в скором времени превращается в натурального инвалида с обнуленным теневым параметром. Исчерпав ресурс теневых бонусов верхнего параметра, начинается обнуление следующего по очереди – ловкости. И так далее до полного истребления теневых параметров теневого тела ясновидящего, заканчивающегося, как несложно догадаться, смертью последнего. Впрочем, на высоких уровнях эта удручающая перспектива может растянуться не на один месяц. Все зависит от имеющихся в кольце развития запасов и текущих величин параметров тела. К тому же на высоких уровнях за потерю каждого откат очков теневого развития поступает немалый, и в Линдином, к примеру, случае пришлось ждать аж целую неделю, пока ее 75-й уровень не скатился до критического 70-го. Почему критического? Да все просто. При последующем снижении до 69-го вместе с уровнем безвозвратно сгинет и дарованной системой на кратном десятке 70 уровне теневой навык. Причем, в отличие от уровня, теневой навык схлопнется без компенсации очков развития, вложенных ясновидящим в активацию его ступеней. Более того, выбор схлопывающегося навыка будет рандомным. И ясновидящие с равной вероятностью рискуют потерять как самые бесполезные, так и самый козырный теневой навык. «С чем пожаловал начальник?» С кряхтением подобравшись на локтях и скинув на пол ноги, старуха переместила костлявое тело из лежачего в сидячее положение. «Вот только придуриваться не надо!» хмыкнул Артем Борисович, вытаскивая следом за лампой из того же кармана складной стул, раскладывая и усаживаясь напротив пленницы. «У тебя считанные часы остались до сброса ключевого уровня и, соответственно, потери навыка». «Пришел победой своей насладиться?» «Не угадала. Я к тебе, Линда, с деловым предложением». «Так вот, как это теперь называется», — фыркнула старуха. «Хорохоришься», — усмехнулся в усы Артем Борисович. «Знать боевитость было еще не до конца растеряла». Это хорошо, это нам на руку. Да пошел ты! Я-то пойду, только завтра ты мне уже станешь неинтересна и продолжишь дальше гнить в этом подземелье. Если же договоримся, я не только выпущу тебя отсюда на все четыре стороны, но и помогу в краткий срок восстановить большую часть понесенных в темнице потерь. Так как, мне уйти? Говори, зачем я тебе? Правильное решение. «Я хочу, чтобы ты передала своему... М, бывшему благодетелю некую информацию. Она правдивая и запросто выдержит любую проверку. Но важно, чтобы дошла до главаря вашей шайки от такого доверенного лица, как ты, Линда. И чуйка подсказывает мне, что за нее тебя потом еще и нехило так наградят». «Борисыч, ты всерьез полагаешь, что мне до сих пор доверяют?» «Это после месячного-то отсутствия?» «Да меня прикончат раньше, чем рот раскрыть успею». «Значит, нужно обернуть дело так, чтобы сразу не прикончили». «Линда, ну не мне ж тебя учить. Ты креативная барышня. Так изобрети способ». «В противном случае ты останешься дальше коротать срок в этой темнице». «И через неделю не сможешь даже сесть, как сейчас. Будешь днями напролет тухнуть на нарах беспомощной колодой». А еще через месяц отсюда вытащит твой окоченевший труп и утилизируют в загоне на прокорм молодняка. Суки, я не понял твоего ответа. Ты согласна сотрудничать или нет? Согласна. Вот и ладушки. Тогда с тебя перво-наперво, разумеется, клятва на кольце развития. Формулировку я сейчас озвучу. Затем ознакомлю с информацией, которую должна будешь передать главарю. Ну и далее, как и обещал, займемся реабилитацией твоего прежнего цветущего вида.